Тайно штампуют лиственные артефакты со знаками отличия несуществующего легиона и делают в промышленных масштабах одну редкую масс. Как оказалось, косметология системы может заменить даже пластическую хирургию. Я и сам невольно улыбнулся, когда вспомнил об этом, казалось бы бесполезном рецепте. Массь, если нанести ее на кожу, способна случайным образом или омолодить, или состарить. Тут уж кому как повезет.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 даже я бы сказал, мы намного слабее. Нам помогают их разобщённость, вернее помогала. Видел храмы в новых городах. Видел. Они пошли схожим с нами путём, объединяются в альянсы по расовому признаку и всё больше и больше набирают силу за счёт смертных. А сколько вообще релакантов в этом мире? Я что, похож на счетовода? Много.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 Да, я тоже решил немного расщелкать свои запасы. Все-таки перед боем иногда приходит、э, творческое вдохновение. Эй, родной! <гв> Удивленно посмотрел на меня Сларб. Передай своим командирам мой приказ: всем выйти на сушу и готовиться к обороне города. <гв> <гв> Удалился он, а я еще раз посмотрел на столько раз спасавшую меня прелесть, что уже была не в той лиге. Пора вернуть тебе твое законное место на этом поле боя.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 Снижая видимость его противников на 95 процентов. Область заклинания 75 метров в каждую сторону от точки применения. Регенерация здоровья носящему брош увеличивается во время действия шторма на 200 процентов. Экстремальный холод благовин для всего живого и наносит 10 единиц урона в секунду. Время действия заклинания 2 минуты. Перезарядка 24 часа. Ранг легендарный. Прочность 991 из 999.